Глава 4. Белгородский стрелок Помазун К моменту моего визита Сергей Помазун провел в Полярной Союзе почти 3 года. Обычно за это время пожизненник успевает свыкнуться с мыслью о том, что это место станет его последним пристанищем. Но Помазун не верит, он надеется на освобождение. На суде он просил дать ему не пожизненное, а 25 лет. Говорил, что этого вполне хватит на исправление. Но ни одного довода для смягчения наказания Фемида не нашла. Общаться с Помазуном мы решили в кабинете психолога. Скромную обстановку там украшает разве что картина, но для многих арестантов этот кабинет лучше номера в пятизвездочном отеле. Помазун у психолога гость нечастый, но за его психическое состояние все сотрудники опасаются. «У него что-то нервное или истерическое», вздыхают оперативники, будто нервный тик какой-то. Дергается он странно, говорит с надрывом. С сокамерником вот не ужился. Помазун в черной тюремной робе, в наручниках, щуплый, жалкий. Сложно представить, что 22 апреля 2013 года он расстрелял шесть человек и ранил одного полицейского в самом центре Белгорода. Начинаем беседу, и я отмечаю, что говор у него деревенский, уровень образования низкий. Соединять слова и фразы ему трудно, выразить глубокую мысль, кажется, почти невозможно. Расспрашиваю про жизнь в полярной сове. «Ко мне хорошо обращаются, на вы, я даже не ожидал», — говорит он. «Но тут непривычные климатические условия». «Да, вечная мерзлота». А в вашем родном Белгороде сейчас плюс восемнадцать. Хочу домой, в деревню. Что самое невыносимое для вас в этой тюрьме? Я знаю, что помазун уже бывал в колонии срок за угон. И, по словам родных, после этого стал агрессивным и странным. Самое невыносимое, что домой не можешь попасть. Я очень хочу освободиться. Надеюсь, после двадцати пяти лет меня отпустят по УДО. А вам сейчас тридцать четыре плюс двадцать пять – это ведь почти шестьдесят. Неважно, я этим живу. А еще невыносимо то, что здесь нельзя днем спать. Я устаю, хочется прилечь, а это строго-настрого запрещено. Днем вообще нельзя расстылать постель. Но я бы просто даже на полу полежал, такая усталость. ну вы ведь ничего здесь не делаете, от чего усталость? Она психологическая, наверное. Вообще я делаю, убираю камеру несколько раз в день, читаю. Какие книги предпочитаете? Я плохо запоминаю, что читаю. Но вот последнее было что-то про Прометея. А так люблю фантастику, волшебника изумрудного города. Мысли уносят куда-то, не хочется возвращаться в реальность. Ещё тут кино смотрю. Нам в камеру приносят дивди. Недавно показывали что-то военное, про Великую Отечественную войну. А я ведь служил, рядовой я. К тюремной еде привыкли. Да, тут всё стандартное. Я люблю рис, гречку. Когда была Пасха, нам раздавали варёные яйца, куличи. Вкусно было. Но еда ведь не главное, самое главное попасть домой. Вы не представляете, как хорошо мне в деревне. Роднёт мне не отказались, пишут письма, присылают передачки. Вы пришли к Вере за решёткой? Нет. «Я был и стаюсь атеистом, но ценность жизни тут понял. Не хочу умирать». «Никто из тех, кого вы убили, тоже не хотел?» «Ну, так уж вышло. Меня довели и разозлили. Охранник в универмаге нагрубил мне Ему не понравилось, что я хожу по женским отделам. А я подарок выбирал. Я решил совершить разбойное нападение и не видел другого способа в тот момент показать, что он не прав Тех, кто на улице, я не хотел убивать. Это вышло случайно, потому что меня стали вырывать из рук винтовку». Сергей Помазун так и не раскаялся в своем поступке. Считает, что он не виновен в убийствах. Признает вину только в разбойном нападении. «Убивать не хотел, меня спровоцировали», — повторяет он. Помазун никогда не был на учете в психдиспансере. Но это случай, когда назвать человека абсолютно здоровым, не получается. Если бы его вовремя показали специалистам, возможно, им удалось бы снять стресс с помощью лекарств. После трагедии в Белгороде МВД не поддержала идею закрытых витрин с пуленепробиваемыми стеклами в оружейных магазинах. Потому что возникла путаница, что такое открытая и закрытая витрина. Закрытая – та, которая вообще недоступна. В оружейных магазинах таких быть не может по определению, потому что продавец достает, показывает покупателю товар. Другое дело, что каждый ствол должен быть на замке и под сигнализацией. В этом случае, как только помазон взял бы тигр в руки, поступил бы сигнал в СОС, и его могли бы задержать раньше, чем он устроил бойню на улице. А что касается видеокамер в магазинах, они никак не спасут от таких, как помазон.